Ник Перумов, Тёрн. Вначале не было ничего. Ни земли, ни неба, ни воздуха, ни воды. Бесформенным и невоплощенным заполнено было все и ничего, кроме него, не было. А началось все с желания, что стало первым семенем, и из него проросла же мысль. Желание и мысль — вот что изменило хаос. Изменение породило движение, Движение породило силу, а сила — сознание. В невообразимой глубине хаоса возникли безымянные, и четверо их было. Неведомо нам ни их прозвания, ни вид их, одно лишь знаем мы точно, что они есть. И один из них, воплотившись, стал землей, а другой — воздухом, водой — третий, а четвертый — исполинским древом, возросшим на этой земле и впитавшим в себя эту воду, дышащим этим воздухом. На древе том распустились почки, и покрылось оно великим изобилием листьев. Эти листья и есть миры. Как листья плоски они, и как листьев бесконечно много их. И солнце, встающее над нашими головами, это капельки истинной влаги, в которых отражается истинный свет. Иной спросит, свет чего же отражают капли сии, и не кроется ли тут лукавство древнего предания? «Не кроется», — ответим, — Ибо истинный свет потому и истинен, что незрим, разлит повсюду, все пронзает, даруя жизнь, как учат посвященные. Лишь отразившись в чем-то, может он быть явлен нам. Откуда проистекает он? Сие есть тайна. Ведомо только, что не имеет он источника, вольно струясь от края и до края пределов вечно изменчивого хаоса, неуничтожимый, несотворенный. Огромны наши миры, и дано обычным смертным жить в них, но не странствовать между ними. Таковое удел безымянных, что, воплотившись в землю, воздух, воду и древо, отделились потом от своих воплощений, приняли различные облики, и с тех пор, говорят, все скитаются по сотворенному ими, наблюдая за теми, кому дали жизнь и дыхание. А для чего они это сделали, то нам знать не дано. Хаос же остался. Но раз, начав изменяться, уже не мог остановиться. Возникли многие планы бытия, непонятные нам. Сейчас же одни из них населены, другие пусты. Особые силы и таланты потребны, чтобы рожденный на одном из листьев миров смог протарить дорогу в иной мир, и уж тем более на иной план. Несчислимые листья на великом древе, бесконечно и число бытийных планов, возникающих во всеобъемлющем хаосе. Неуничтожимо сознание, вечен наш путь, и никто не ведает конечной цели его. Глава первая. Дух ветра вырвался, наконец, на волю из плена тесных ущелий, взвыл, не сдерживая больше ярости. Внизу раскинулась бескрайняя равнина, заблестели извивы речек, голубые поляны маленьких озер, окутанные зеленью, не листву лесов. Забывая от восторга, дух все ускорял и ускорял неистовый полет. Вперед, вперед, сквозь толщи аэра, вперед, к самому горизонту и тому, что за ним. Дух хотел бы мчаться так вечно, упиваясь собственной мощью и быстротой, не зная границ, не ведая пределов, и чтобы внизу постоянно расстилался бы пестрый ковер земли. Однако дух знал, что великолепие этих красот не бесконечно. Если долго-долго лететь вслед за светилом, обгоняя темных птиц ночи, то рано или поздно перед тобой воздвигнется великий предел. Преграда, которую не преодолеть даже ему, существу свободной стихии. И там за этим пределом ничто. Даже ни мрак, ни пустота. Ничто, где нет места жизни, свету или тьме. Даже смерти там нет места, потому что смерть — это не только конец, но также и великое начало. За пределом всё навеки застыло в странной «не смерти» и «не жизни». Впрочем, дух не особенно расстраивался по этому поводу. Просторы мира достаточно велики, есть где разгуляться. Он мчался с запада на восток, набрав разгон над морем тысячи бухт, над его берегами. Справа и слева расстилались поросшие низким лесом холмистые равнины. С Риарских гор сбегало множество коротких, но полноводных рек. Реки служили естественными границами, отделяя друг от друга небольшие, но воинственные королевства. Духу не было дела до их имен, но любой купец или даже просто китабой, плававший по здешним водам, знал на зубок все государство Южного берега. Воршт, Килион и Масано, Гвиан, Але и Семтеа. Еще дальше лежали Аксидор, Дуарн и Меодор. И, наконец, последнее из свободных королевств полуденной стороны Северного Приморья, небольшое, но гордое долье. Там, где Риарские горы вплотную приближались к морю, где река Сихот разделила земли живых и владения повелителей мертвых, небо обильно испятнали бесчисленные дымы. Внизу полыхали пожары и пожарища, кое-где вздымаясь сплошным заревом. Война. Очередная война подобных с подобными — Тех, что бродят по земле на двух ногах. Но духа это не интересовало. Он счастливо избег нескольких попыток смертных колдунов наложить на него заклятие призывания, подчинить его, загнать в рабское стойло. Когда двуногие дерутся, это хорошо. Их чародеи слишком заняты, чтобы обращать внимание на мир духов. Кто там на кого напал, кто в справедливой борьбе защищал свои дом и очаг, а кто коварно ударил в спину ничего не подозревающему соседу, Дух не знал и знать не желал. Он просто пронесся сквозь дымный горизонт, вскоре оставив полосу пожарищ далеко позади. Ручейки и речушки сливались в полноводные потоки, заимки и починки уступали место посёлкам, те, в свою очередь, сжавшимся, словно иглоносы, к городам. Поднимались угрюмые серые бастионы, высокие и тонкие, словно рыбьи, кости сторожевые башни. Десятки и сотни краснокирпичных труб изрогали едкий дым, Желтый, коричневый, зеленоватый. Дух ветра даже поморщился от омерзения, спеша как можно скорее оставить позади злое место. Это проносились земли Некрополиса, державы, мощи которой страшились даже сущности свободных стихий, и дух поспешил свернуть на юг вдоль пограничной реки Далхар. Разумеется, пограничная она была только для двуногих обитателей тех мест. Он обогнул восточную оконечность Риарских гор. и теперь мчался обратно на запад над обширными владениями державы Навсинай, вечного и врага, и соперника мрачного некрополиса. Здесь тоже хватало уродливых мануфактур, длинных и низких, словно черви, вгрызшихся вплоть земли. Но вот зловонные города расстояли вдали, промелькнуло русло могучей Аэрно, и впереди вновь воздвиглись коричневатые громады гор, Духу гостеприимно распахивал объятия прямой и острый точно меч Таэнгских хребет. Засверкали венчающие каменных исполинов снежные короны, венцы ледников, в свою очередь, давали жизнь водным потокам, щедро делясь с ними собственной прозрачной кровью. На краю обрыва, на головокружительной высоте, дух ветра разглядел крошечную фигурку. Но какое дело вольному сыну Аэра да бескрылых обитателей земли? Он просто взмыл повыше, не желая блуждать по ущельям и долинам. Силуэт остался далеко внизу и мгновенно пропал из виду. Девушка отвела руки от лица. Пронесшийся холодный порыв горного ветра резанул острым клинком. Сама она бесстрашно стояла в полушаге от пропасти, рухнувшей вниз сотнями шагов отвесной каменной стены. Лес у ее подножия докатился волнами зеленого моря до безжизненных гранитных пластов, где корни уже не могли найти влаги и остановился. Девушка последний раз взглянула вниз и со вздохом отошла от края. Похоже, она только что поднялась сюда, на жуткую верхотуру. Не человечески тонкую, узкобедрую, словно у мальчишки фигуру, плотно облегало зелено коричневое одеяние, беспорядочно покрытое широкими пятнами в цвет живой травы и листьев. Поясом служила гибкая живая ветвь. На изящных маленьких ступнях легкие сандалии, переплетающиеся ремешки обвязок, поднимались до колен. Больше у нее ничего не было. Ни оружия, ни суммы. Одного взгляда на незнакомку хватило бы, чтобы понять, она не человек. Узкое лицо с мелкими, хоть и соразмерными чертами, широко раздвинутые большие янтарные глаза с вертикальными зрачками, короткие и донельзя густые волосы, торчащие жесткой щеткой, словно колючки у ежа. Длинные гибкие пальцы заканчивались настоящими коготками вместо ногтей. В Густые, сросшиеся на переносице брови, их внешние концы тянулись наискось через виски, придавая девушке сходство с какой-то хищной птицей вроде совы. Народ, застывший у обрыва красавицы, звался ситхами во всех краях широкого мира, мира семи зверей, как говорили его обитатели. Впрочем, это прозвание сохранилось лишь в старых местах, вроде Смарагдового острова или уже упоминавшихся вольных королевств. Жители больших городов, державы Навсинаи или Некрополиса, предпочитали иное имя мира — Райлик. «Равно, как и новых богов, вернее, бога, великого и непознаваемого Ома, творца сущего и несущего, низвергнувшего семерых зверей, якобы лишь стороживших мир для их истинных хозяина и хозяйки, владыки и владычицы демонов, шхара и жингры, и должны были в свой черед сожрать райлик со всеми потрохами. Бр! жуткая сказка. Ситхи не обладали бессмертием истинных аэлвов Ноори, но жили дольше и людей, и подземных обитателей, низкорослых, коренастых, кого мы для простоты назовем привычным для читателя именем гномы. Далеко-далеко внизу внимательный глаз сумел бы различить тонкую нить, полускрытой древесными кронами дороги, Еще более зоркий, вглядевшись, заметил бы какую-то коробочку, от чего то застывшую на обочине. Над коробочкой поднималась тонкая струйка почти прозрачного дыма. Ситха смотрела вниз и видела совсем другое. А именно, как там на дороге горел закрытый вазок, завалившись одним боком в канаву. Перед ним бесформенными тушами застыли павшие тягуны. А по обе стороны дымящиеся повозки в дорожной грязи валялись мертвые тела в ярких красно-оранжевых ливреях. Девушка, наконец, отошла от края пропасти. Решительно повернулась к ней спиной и упругим легким шагом двинулась на запад вниз по склону к угрюмо нависшим ветвям горных елей, ощетинившихся длинными в ладонь светло-серебристыми иголками. Голый камень обрыва уступал место мягкой лесной почве, густо покрытой опавшей сухой хвоей. Рождённая в чаще ситха двигалась бесшумно, изредка плавная текучесть нарушалась резким и отрывистым поворотом, взглядом желтых совиных глаз. Десяток шагов, и за спиной странницы сомкнулась непроглядная завеса. Нигде ни малейшего признака тропинки, но ситха шагала уверенно, словно давно знакомой дорогой, направляясь к глубокой, густо заросшей ельником седловине между исполинскими горными пиками, взметнувшимися прямо к облакам. Она слышала и чувствовала лес, как никогда не смог бы ощутить и самый лучший из людей-трапперов. Замечала легкий след горного прыгуна, гнездо краснозобика в развилке ветвей, дупло ушастика. Звери и птицы не боялись ее. Впрочем, и не спешили навстречу, потому что гостья оставалась хозяйкой и повелительницей, а не одной из них. Впрочем, истинные ситхи никогда не охотились ни ради еды, ни ради развлечения. Ситха шла, не останавливаясь и не задерживаясь, на ходу утоляя жажду из чистых и быстрых горных ручьёв, где между камнями скользили рыбы-пучеглазки. Им положено жить на больших глубинах, а вовсе не в горных речках. Лишнее свидетельство, вырвавшееся на свободу из неумелых человеческих рук магии. Если бы только рыбы. Отходами магических практик, новосозданными племенами всяких там Таэнгов и Клоссов, теперь кишмя кишат некогда заповедные земли геалмарских равнин. И это еще хорошо. Куда хуже кошмарная гниль, поразившая богатые, давно обжитые области. Гниль — это когда у здоровых женщин вдруг ни с того ни с сего рождались жуткого вида младенцы, покрытые коростой, зловонные, больше напоминавшие червей, нежели людей, со сгнившим, как говорилось в народе, нутром, пустым и черным. Мало кто из этих созданий доживал до вечера, А если рядом случалось оказаться Медикусу или просто чародею со знаком высокого аркана, и ему удавалось произвести вскрытие, невыносимый запах валил с ног всех на 20 шагов в любую сторону. Во многих местах несчастных матерей повадились просто и бессудно сжигать, как видим. Очень часто их судьбу разделяли и отцы. Раньше, 2-3 десятка кругов света назад, подобное еще оставалось редкостью, Потом жуткие создания стали появляться все чаще и чаще, и теперь они уже не просто тихо умирали к концу первого дня. Иные жили по неделе, пытаясь уползти, словно червяки. Иные уже прямо и рождались с острыми игольчатыми зубами в два ряда. Конечно, так обстояло далеко не везде. И громадное большинство младенцев в людских пределах покидали материнскую утробу такими, какими им и положено быть. Но зараза уже распространялась. Дальше больше. В девственных лесах и на вспаханных полях то тут, то там стала вспучиваться земля, набухая словно болото пузырем. Собственно, новый страх так и прозвали — пузыри земли. Они вздувались и лопались, на свободу вырывались целые орды отвратительных бледных многоножек с руку длиной и такой же толщины, снабженных огромными челюстями. Многоножки пожирали все — я на поле и скотину в лугах, посеревшие колья изгороди и свежеподнятые плетни. Счастье еще, что отвратные твари жили только с заката до заката. С ними, конечно, боролись. Маги, если успевали, жгли непотребство огнем, заливали убийственными ядами, и нельзя сказать, что это не работало. Однако новые пузыри лопались в других местах и почти всегда близко от человеческого жилья. Довольно быстро заметили, что земля чаще всего извергает червей там, где родился выгнивший изнутри ребенок, или где он вот-вот родится. Пока что зараза охватила лишь человеческие земли. Во владениях других рас все оставалось спокойно. Вернее, там гниль проявлялась по-другому, не столь отвратно и разрушительно. Родные леса ситхи избегли подобной напасти, но в ближайших к ним деревнях за последние несколько кругов пузыри лопались уже дважды. Впрочем, в диких и ненаселенных местах за Таэнгом такого, по слухам, не случалось. Ситха шагала и шагала, чуть замедлившись лишь однажды, когда, гордо пренебрегая опасностью, на другой берег ручья прямо перед ней вышел истинный властелин этих мест — великолепный снежный саблезуб. Поблескивали клыки в полторы ладони взрослого человека, изогнутые, подобно знаменитым саблям, южного ксавра. Ситха и зверь несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. Саблезуб был смел и не собирался уступать, И лишь когда в руках девушки шевельнулась живая ветка пояс, лесной владыка счел за лучшее отступить с достоинством, не опуская головы и не поджимая хвоста, звериным чутьем поняв, что это в действительности за пояс и на что он способен, тем более в руках истинно рожденной ситхи. Странница продолжала путь. Ночь застала ее в самой глуби горного леса. Ситха не ломала веток и не устраивала себе никакого ложа, улегшись прямо на ковре из-за хвои. Пояс ветка расстегнулась и тотчас же вытянулась, окружая спящую сплошным кольцом. Рядом с собой ситха положила острый сук, подобранный в чаще. Странница мгновенно уснула. Спокойно, словно принцесса в родовом замке за десятком крепких ворот и сотнями верных мечей. Закат отгорел буйством алого пламени. Светило ушло за край мира ночевать, обновляя свой огонь неугасимый. В ночные права вступили звёзды. Созвездие Жужелицы полыхнуло новой кометой. Длинный хвост на перечеркнул спину небесного существа. Многие астрологи сочли бы это недобрым знаменем. Многие маги полагали гниль непосредственным следствием вредоносного комет воздействия, потому что с мига, когда небеса расцвели многоцветием сбившихся с пути бродячих звезд. что получило в астрологии название «Небесный сад», гниль стала злее и вроде как усиливалась и ослабевала, повинуясь влиянию странствующих по небосводу огней. Девушка-ситха спокойно спала. Не сворачиваясь калачиком, не сжимаясь и не скорчиваясь, напротив, широко раскинув руки, словно стремясь обнять, в свою очередь, раскрывшееся навстречу ей звездное небо. Одна за другой из-за горизонта выкатились гончие, Две маленькие луны, поставленные в незапамятные времена, еще семью зверями освещать путь странствующим в ночи. Легкая серебристая длань лунного луча осторожно коснулась высокого лба спящей, мягко пробежала по густым бровям, ласково погладила острые кисточки на их концах. В следующий миг на лицо ситхи упала уже настоящая тень. Что-то или кто-то загородил от нее лунный свет. Спящая не пошевелилась. Зато мгновенно пробудилась окружавшая ее стражевая ветвь. Могло показаться, что на пришельца ринулась прятавшаяся под хвоей змея. Взвелись мгновенно сплетшиеся кольца, готовые опутать незваного гостя так, что тот не сможет пошевелить ни рукой, ни ногой. Однако ночной пришелец оказался еще быстрее. Что-то выкрикнул гортанным голосом, мелькнули выброшенные перед собой руки, сплетенные в странном жесте. По окрестным зарослям, по опавшей хвои и мху рассыпалась пригоршня серебристых огоньков. Сторожевая лоза странницы словно натолкнулась на засверкавшую белом преграду. Искры рассыпались быстро угасающей пылью, но и заколдованная ветка поспешно отдернулась. Ситха уже не притворялась, что спит. Девушка застыла, сгорбившись и выпустив когти, словно готовая к драке дикая кошка. Сук мигом оказался у нее в руках. и остриё смотрело прямо в грудь пришельцу. Янтарные глаза ситхи вспыхнули жёлтым, из глубины идущим светом. Теперь странница видела ночного гостя, но, похоже, это оказался совсем не тот, кого она остерегалась. Густые брови сдвинулись, девушка недоуменно глядела на явившегося. Он... он выглядел странно. Издалека и в темноте его приняли бы за человека или за гнома, Но стоило всмотреться повнимательнее, и первое впечатление исчезало. Слишком широкие плечи, слишком мощная грудь, слишком длинные руки. Могучие мышцы сделали бы честь любому атлету, но самое главное — плечи, локти, колени и шея прикрывались вырастающими прямо из маслянисто-поблескивающей смуглой кожи шипастыми пластинами твердой кости, словно у дракона. Гладкие волосы незнакомца спускались до плеч, заплетенные в три косы — На темени и сразу за висками. На правой щеке проступала родовая метка, язык пламени. Но стоило ситхе вглядеться, как она поняла, это не специально наколотый рисунок. Из одежды пришелец обходился одной лишь набедренной повязкой да широким кожаным поясом. На нем висела деревянная фляга искусной работы. В правой руке покачивался ровно заполированный посох высотой в рост хозяина. Мгновение они стояли друг против друга, напряженные, словно готовые к схватке звери. Ночной гость первым медленно положил на землю посох, развел руки в стороны, поднял их, показывая ситхи пустые ладони. «Ты кто?» — вырвалась у девушки. Она говорила на «арго», составленном из слов, доброго десятка разных наречий, распространенных почти по всему райлигу. Этот жаргон охотно использовали и люди-купцы, и следопыты ситхи, И ерудознацы, гномы и еще десятки других племен, наделенных даром слова Я понимаю твой язык, можешь говорить на изначальном, последовал ответ. Зазвучало пивучее, правильно музыкальное наречие, вот только язык и гортань пришельца предназначены были явно для другой речи. Протянувшиеся до висков брови изумленно поднялись Ты знаешь язык Ситхов? Выходит, знаю. «Откуда?» «Многого хочешь, желтоглазы? «Ты отбил мое староживое заклятие. Знаешь нашу речь? Выглядишь, как Дхус, на щеке у тебя клановый знак Дхусов, но ни одному Дхусу не выговорить ни слова языком моего народа». «Верно, не выговорить. Но ну, так я и не Дхус». Угрюмо усмехнулся пришелец. «А кто же ты тогда?» «Какая разница, ситха-странница». «Я тебе не враг, если ты еще не поняла. Можем попытаться поговорить, глядишь ты и сможешь мне поверить. А если нет, навязываться не стану, не подумай». Девушка заколебалась, повела из стороны в сторону острым сучком, и под колючими ветвями повисли гирлянды крошечных огоньков. Они давали вдоволь света, но если бы кто-то крылатый пролетел сейчас над горной долиной, то не заметил бы и малейшего проблеска. «Ты ведь шел за мной, правда?» Закусив губку, спросила она. «И довольно долго, верно? Но ты не из охотников. Скорее...» Она помедлила, пристально вглядываясь в собеседника. «Скорее ты сам, добыча. Я чувствую горе и боль, и утрату, и страх». «Надо же!» — усмехнулся ночной гость. «Многое ж ты видишь, желтоглазый. Ошиблась только в одном. Я ничего не боюсь». «Ты не боишься, боится твоя память», — покачала головой ситха. «И не за себя, за других». «Я видел, что сделалось с тем воском». Незнакомец твердо взглянул прямо в горящие желтым глаза, меняя тему. «Видел убитых брионов и кучера, и форейтера, и как там все горело. Когда увидел дым, сперва решил, не пузырь ли тут лопнул, не жгут ли на синайские егеря червей, а нет». «Вот как», — протянула Ситха. «А нет, говоришь. Вазок он, да, сгорел, видишь ли. Тем, кто им правил, не повезло, тоже. Такова жизнь, если не ты, то тебя». «Я вижу». Пришелец не двигался, но под пристальным взглядом Ситхи вдруг стало очень не по себе. «За что ты их убила, этих несчастных?» «Несчастных?» — вскинулась девушка. «Брионов? Ты их жалеешь, что ли, этих тупоумных ящериц?» А если жалеешь, то что теперь? Отомстишь мне за их смерть?» «Брионы не ящерицы, и они не тупоумны. спокойно возразил незнакомец. «Будь они действительно таковы, их не послали бы в конвой сторожить захваченную ситху, наверняка посвященную во многие таинства стихийной магии своего народа. Что же домщение? Твоя смерть не вернет их к жизни, это во-первых. А во-вторых...» «Во-вторых, я полагаю, у тебя имелись веские причины не стремиться в шкуродёрню». «Веские? О да, имелись, и притом очень веские!» Яростно прошипела Ситха, встопорщившись разъяренной разъярённой тростниковой кошкой. «Равно как и у тебя, наверное, имелись веские причины не отправиться своей дорогой, а невесть зачем потащиться за мной. Неужто решил заработать награду от ловцов?» «Не говори ерунды!» Резко сказал Тхус, утверждавший, что он не Тхус. «Я не наемник, не егер державы и уж тем более не слуга Некрополиса. Случившееся твое дело, и только твое, твоей совести. Я не судья, я не вмешиваюсь. Конечно, хотелось бы знать, что произошло, но рассказывать или нет, на то лишь твоя свободная воля». Ситха покачала головой. «Ведь тебя по всему суде везли в Диртанолли». знаменитую школу стихий. Всем известно, что ситхи там в большой цене. А по-простецки этот Диртанолли именуется совсем иначе — «шкуродёрня». Гнили в старых местах все больше. Соответственно, требуется и больше магов, способных с ней бороться. Полагаю, однако тебе в диртаноле не слишком хотелось. А тут такой случай. Дорога идет лесом, густым и глухим. Рядом таянгский хребет — За перевалом места еще более дикие. Мелкие поселения, деревушки, сколько-то подземных шахт. Больших людских городов нет, в ближайшем семье, не насчитается и двух тысяч жителей. Остальное — бродячие племена тех, кого в Навсинае принято именовать отходами магических практик. Дхусы... Дхусы в том числе, — невозмутимо сказал пришелец, а также Таэнги, Гверды, клосы. Люди именуют их еще троллями и многие другие. Я так понимаю, что общество изгоев показалось тебе предпочтительнее класса в шкуродёрне. Что ж, неудивительно. Хотя сомневаюсь, что компания тех же таенгов пришлась бы тебе по душе». Жёлтые глаза зло сощурились. «Слишком уж ты проницателен, меченый. Не потому ли шатаешься сам, друг, по горам и чащобам? Кто с таким всевидцем знаться захочет?» Дхус усмехнулся. Правда, усмешка у него получилась не слишком веселой, и стало заметно, что он еще очень молод. «Да, верно», — после минутного молчания промолвила Ситха. «Лучше уж общество Дхуса-изгнанника, чем... чем шкуродерни. А почему у тебя Торг-клан меченый?» «Я похож на Дхуса, однако не Дхус, желтоглазы, И уже хотя бы поэтому никакой клан меня не отвергал». потому что никакого клана у меня никогда не было и быть не могло. «Ага, говори-говори. А на щеке у тебя что? С дерева свалился?» Незнакомец в упор взглянул на ситху. «На щеке метка клана Моры. Как она там появилась, особая история. Но скажи мне, где ты видел отхуса, знающего ситхиан, твой язык? Где ты видел отхуса, способного остановить охранную лозу истинно рожденной ситхи?» Девушка помолчала. Ее собеседник улыбнулся. Хорошей, открытой и доброй улыбкой. Ее однако, сильно портили мощные клыки в пору любому зверю. «Ого», — вздрогнула ситха, — «и после этого ты говоришь, что ты не тхус?» «И после этого я продолжаю говорить, что я не тхус!» Теряя терпение, рявкнул пришелец. Нахмурился и тотчас разгладил прорезавшие лоб складки. «Так ты все таки поведаешь, как тут оказалось. А там, может, придумаем, что делать дальше. Я готов слушать желтоглазые». Закончил он уже совершенно иным тоном, спокойно и мягко. «Огонь, я знаю, вы терпеть не можете. Еду нашу не признаете, поэтому даже потрапезничать под беседу мы не сможем. Прежде всего, как тебя зовут, благородная ситха?» Нис, не слишком охотно отозвалась девушка, «А тебя?» «Тёрн». Ночной гость вдруг вскинул голову, насторожился и тотчас вскочил, как подброшенный, схватившись за посох. «Вот так-так! Это как же? Как она от меня-то скрылась?» «Ты чего?» Тотчас подобралась Ситха. «Чего я?» Повернулся к ней Тёрн. Глаза его тоже сверкали. «А вот чего, Нейс». Ты не знаешь, разве что за тобой все это время кое-кто полз? Что? вздрогнула девушка. П полз? К -к Кто полз? Вот это мы сейчас и узнаем. Тёрн пригнулся и разом исчез под низко склонившимися ветвями, играючи избегнув длинных колючек. Эй, ты куда? Вернись! запоздала, крикнула Ситха. Ночь ничего не ответила. Неис вскочила на ноги, подхватив с земли охранную плеть. Истинно рождённой ситхи ничего не стоило взять след ночного гостя, пусть даже и тхуса, чьи родичи отлично умели, когда надо отвести глаза любому преследователю. Зачарованная ветвь завертелась, словно настоящая змея, схваченная за хвост. Ноздри девушки ситхи трепетали, жадно втягивая благоухание горного леса, сплетающиеся и сливающиеся ароматы десятков, если не сотен редких трав, почек молодых елей, еще только пускающих корни побегов многолистника. Здесь все полнилось запахами, множеством запахов. Звери и птицы, травы и мхи, кусты и вьюнки. Скалы жили, неся на каменных плечах тысячи тысяч малых жизней, и древнему хребту не было никакого дела до одинокой беглянки ситхи. И никаких следов гнили. Нет, не даром говорят, будто бы это насланное на людей проклятие за вечную грязь их душонок и помыслов. Сидха чувствовала все это и еще многое другое, не в силах, к своему глубокому изумлению, обнаружить лишь одного — следа странного тхуса, утверждавшего, что он вовсе не тхус. Однако прошло не так уж много времени, и назвавшийся терном снова возник перед Нейс, словно соткавшись из ночного сумрака и легкого горного тумана. Он сгибался под какой-то ношей, но ступал по-прежнему бесшумно. Только теперь ситха ощутила то, что обязана была учуять давным-давно, с самого начала. Острый и едкий запах крови, смешанной с чародейскими декоктами. Крови, соединенной с магией. Крови, пронизанной ею. Вонь ударила тяжелым молотом, в голове уны Нейс помутилась. От внезапно нахлынувшей дурноты она пошатнулась, едва не растянувшись на земле. Интересные, оказывается, были у тебя попутчики. Холодно заметил Тёрн со спокойной, бесстрастной аккуратностью, снимая с плеч добычу и опуская ее на земь. Ошибался я, выходит. Думал, шкура дёрня, туда тебя тащат. И главное, как ловко-то она за тобой ползла. Никто ничего не заметил, не почувствовал, даже пока, видать, силы у нее совсем не иссякли. Ты чего? Ты о ком? У кого силы чуть не иссякли? Смотри сама, кратко отмолвил Тёрн. Нейс невольно отступила на шаг, пригибаясь, словно для прыжка, и на всякий случай выпуская когти. Этот непонятный тхус смог оказаться поистине страшным противником. Было в нем что-то вопиющее неправильное. Дикарь, чье племя образованные и утонченные ситхи давно подозревали в каннибализме, никак не мог, не имел права превзойти ее истинно рожденную. Дхус же по имени Тёрн спокойно стоял в поднятой левой руке, которую так и тянуло назвать лапой. Неярко светился серебристый огонек, а у его ног... Затянутая в сотканную из серых и черных лоскутов куртку и такие же порты на сухой хвое лежала девушка. Белое, некровинки лицо, огромные антрацитовые глаза широко раскрыты, и в них сейчас не отражалось ничего, кроме боли. Одежда зияла многочисленными прорехами, края их задубили от высохшей крови. «Гончая некрополиса!» — холодно прокомментировал Тёрн, брезгливо поддевая пальцем охватывающий шею раненой серо обруч, усеянный странными даже на вид злобными рунами. «Ползла по твоему следу, Нейкс. Ползла даже израненной, по-моему, так даже и смертельно». «Что может служащая мастерам смерти делать в одной компании с брионными Диртанолли?» Нейс опустила голову. «Что ж, мне снова предлагается догадаться самому». Терн присел на корточки, грубые на вид пальцы быстро и ловко пробежали от висков к ключицам раненой. «Возок и прислуга из Диртанолли. Во всяком случае не отличишь». Брионны состоят на службе в Шкуродёрне со времен, когда еще властвовали семь зверей, однако охраняет пленную ситху никто иная, как гончая некрополисы. Очень сомневаюсь, чтобы тамошние мастера добровольно предоставили эскорт в распоряжение принципала школы стихий. Держава на едва ли дошла до настолько тесного союза с некрополисом, особенно если учесть, сколько раз они чуть не перегрызли друг другу глотки, и притом не в таком уж далеком прошлом. «Нет, тут дело хитрее. Тебя везли не в шкуродёрню, а слегка подальше, в сам Некрополис. Ну что, я прав? Не виляй скажи уж лучше правду». Дхус не переставал возиться с раненой и на ситху почти не смотрел, только сейчас подняв испытующий взгляд. «Честное слово, не пойму, чего тебе запираться. Если тебя схватили гончие, прислужницы мастеров смерти, чего тут скрывать?» Мне, поверь, хватает собственных тайн и загадок. Вешать на себя твои мне как-то совсем не с руки. Тогда зачем вы спрашиваешь? огрызнулась Нейс. Думай про меня, что хочешь, Тхус, но это не твое дело. Мы встретились и мы расстанемся, и каждый пойдет своим путем, и никаких вопросов. Ты не прокуратор Новсиная, кто меня вез, куда и зачем, тебе знать не обязательно. Я сама выбралась из за западни сама, слышишь? Ты меня не спасал. На руках по скалам не таскал, в отличие от нее. Ситха с отвращением кивнула на неподвижную гончую. «На ней ты, я вижу, заботишься с искренней страстью». «Она ранена, слаба, потеряла много крови. Как я могу ее бросить? А ты, Нейс, ты можешь?» Распростёртая на земле девушка-гончая едва заметно шевельнулась. «Какое мне до нее дело?» Равнодушно пожала плечами Ситха. Она тварь некромантов, пусть подыхает туда ей и дорога. Ты со мной разве не согласен? Глаза Тхуса, упрямо не желавшего, чтобы его причисляли к дхусам, гневно сощурились. Она слаба, ранена, повторил он. «Беззащитна и считай, безоружна. От ее меча сейчас мало толку. Она ползла за тобой, стекая кровью, не знаю, как, но одолела скальную стену. А ведь сюда взобраться и здоровым-то не всем под силу. Она ползла уже явно не рассчитывая вновь захватить тебя, но все равно ползла. Не догадываешься почему? О истинно рожденная ситха. Нет, не догадываюсь и голову себе ломать не собираюсь. Наис презрительно поджала губы. Стану я еще думать об этих этих извращениях вашей людской природы. Их нужно уничтожить всех до единого и умирать они должны медленно в муках. так, чтобы почувствовали хоть малую часть того, что творили сами. Но уничтожены они должны быть, именно все до единой, иначе мир так и не обретет покоя. А вот почему ты ее защищаешь, а, Тёрн? Или тоже мечтаешь надеть такой же вот милый ошейничек? Я сказала, пусть подыхает, мне нет до нее дела. Но мне есть. Тхус опустил голову, вглядываясь в бледное лицо раненой. Кривоватые, на вид такие неуклюжие пальцы, его вновь пробежали по шее и груди гончей, Послышалось сухое потрескивание, мелькнуло несколько жемчужных искорок. «Мне есть дело и до тебя, и до нее. «Эй!» — всполошилась Ситха. «Совсем лишился ты, как там тебя? Лечишь ты ее что ли? Да знаешь, что она с нами сделает, едва в себя придя. Мне с ней только потому и удалось справиться, что я эту тварь врасплох захватила». «Ты захватила врасплох гончую Некрополиса?» Тёрн удивленно поднял брови. «Верится с трудом, о истинно рожденная Нейс, гончую Некрополиса врасплох захватить невозможно, иначе это уже не гончая и не Некрополиса». Ситха гордо задрала нос. «Не хочешь, не верь, мне-то что за дело?» «Ты послушай», — строго перебил её Тхус. Она поползла за тобой, потому что своих, похоже, страшилась еще больше. Посмотри на обруч. Рун мало, всего три. Последняя — большая акс. А первая, видишь, малая — зарт. потом малая — живайт. В чем то отличилась, но недостаточно. Свободного места слишком много. Гончая — из молодых. Три руны, из них только одна большая. одна из малых — начальная. Чин, следовательно, из мелких — начальных. Задание ей дали простое, вести одурманенную заклятием или снадобьем ситху, а потом то ли пленница сама перебила наговор, то ли алхимики неправильно рассчитали силу зелья. Не знаю, что случилось, однако ситха пришла в себя задолго до места назначения, а гончая ничего не заметила. Наверное. Наис не ответила. Только глазище так и сверкали янтарным пламенем, соперничая в яркости с горящим в ладони тху со серебристым огнем. Раненая пошевелилась и застонала. Стон получился жалобный, жалкий и слабый, совсем не свойственный свирепой и бесчувственной гончей, не знающей ни милосердия, ни сострадания, ни сомнений, ни колебаний. Щека Нейс когти выдвинулись до самого предела. «Успокойся, дикая, она...» — кивок на лежавшую. «Тебе вреда уже не причинит». «А ты откуда знаешь?» — зашипела Нейс. «Знаю», — коротко ответил Тхус, не переставая возиться с гончей. «Скажите, пожалуйста, какой всезнайка? А вот выпустит она тебе кишки тогда, что? Или ты у нас такой непобедимый?» «С настоящей гончей в открытом бою мне, конечно, не справиться», — неожиданно спокойно и легко признался Тхус. «Не может быть», — передразнила его Нейс, «Чтобы Тхус вот так запросто признал, что...» «Сколько можно повторять, что я не Тхус?» «Да, вот теперь готова поверить», — ядовито бросила ситха. «Ни один истинный тхус с таким никогда бы не согласился». «Я не истинный тхус. Меня подобные глупости не трогают». Спокойно отозвался Тёрн. «Ага, нашёл. Глубоко, однако ж, как затянуло уже». Он резко выпрямился. Окровавленные пальцы сжимали нечто вроде короткой толстой иглы, сейчас кажущейся почти что черной. С иглы медленно срывались тяжелые маслянистые капли. «Крепко ж ты её!» — покачал головой Тхус, поднимая глаза на ситху. «Неандрксазикс! Верная и неотразимая, иначе игла до сердца!» «А чего их жалеть?» — Нейс оскалила мелкие зубы. Не лють и нежить они, более никто!» Откуда этот тхус может знать, как на языке ситхов зовётся это убийственное и считающееся неотразимым заклинание? «Кровь у нее красная и горячая», — зло бросил Тёрн. «У зомби и прочей нежити такого не бывает». «Она хуже нежити. Зомби безмозглы их такими сотворили, а она...» Ее тоже сотворили такой», — заметил Тёрн. «Она тоже не виновата». «Ага, ага». Она не виновата, ее пославшие не виноваты, маги, что придумывали те заклятия, тоже не виноваты, потому что ими двигало не что иное, как страсть к чистому познанию. Здесь не место для философических диспутов. Дхус брезгливо переломил покрытую темной кровью иглу. Долг знающего помочь страждущему, так гласит кодекс Далейны. Ты слышал о кодексе Далейны? Вздрогнула Ситха. Не люблю неумных. Возведя глаза к небу, сообщил Терн молчаливым колючим ветвям. «Это я-то не умная!» — вскинулась Нейс. Ее собеседник, похоже, счел, что отвечать ниже его достоинства. Раненая гончая тем временем вновь зашевелилась и застонала. Тонкие руки и ноги, на вид такие хрупкие, содрогнулись в конвульсиях. Туго обтянутая серым платом повязкой голова приподнялась. Гончая резко выдохнула, воздух пополам с кровью. «Ты пропорола ей легкая, осуждающе сказал Тёрн. «Даже убить как следует не смогла, чтобы сразу и без мучений». «Без мучений? Как же! Я и хотела, чтобы эта тварь подольше мучилась, чтоб на своей поганой шкуре почувствовала, чтоб до дна проняла напоследок!» — выкрикнула и резко отворачиваясь. «Очень достойно чести благородных ситхов. Очень достойно. Тёрн вновь склонился над раненой, Руки его снова заскользили по окровавленной одежде. Гончая задергалась и застонала. Пальцы судорожно сжались, впиваясь в землю, скребя ее, словно пытаясь не весть до чего добраться. «И вторая иголка, и третья». Тхус в упор взглянул на ситху и отчеканил. «Ни одно живое существо, какие бы преступления оно ни совершило, не заслужило таких мук. Если оно обречено смерти по приговору справедливого суда...» Казнь должна совершиться молниеносно, пытая и мучая своих врагов, пусть даже они причинили нам великое зло, мы становимся в ряд с ними. Шпаришь как пописанному. Усмехнулась Ситха. Тебя бы самого в шкуру дерню, Эту как ее этику магии преподавать. Сказали бы тебе там ученики, куда ты можешь засунуть себе свою этику, равно как и принципы. «Принципы на то и принципы, чтобы никто и ничто не заставило тебя их куда-то там засовывать», — спокойно отозвался Тёрн. «Ага, четвёртое. Ну все, готово». Гончая некрополиса тем временем постепенно приходила в себя. Глаза мало-помалу обретали осмысленное выражение, большие выразительные глаза, черные, словно подземный горючий камень. Еще совсем недавно их покрывала пелена. Сейчас взгляд прояснился. «Кто?» — Прохрипела гончая. «Кто Тх?» «Тебе вредно разговаривать!» Осторожно ответил Тху с тихим, спокойным голосом опытного врачевателя, разговаривающего с тяжелобольным пациентом. «Где?» «Она тут!» Теран полностью проигнорировал яростный жест Нейс. «Анха? убьет. — Успокойся. Никто никого не будет убивать. Во всяком случае, пока я здесь, ничья кровь не прольется, Ни твоя, ни ее, Обещаю тебе. — Я ха... нхе... упхе... Рекла... Забудь об этом. Что было, то было. Лежи спокойно. Знаю, тебе очень хочется пить, но этого пока нельзя. Потерпи, пока мое заклятие сработает. Тогда суши хоть все здешние ручьи. «Заботливый какой!» — фыркнула Нейс. Ситха дрожала от негодования. Когти выпущены, колени напряжены, тело готово к прыжку. И в то же время свойственным всем ситхам полузвериным чутьем она сознавала, на этого тхуса лучше не бросаться, даже если тебе удастся застать его врасплох. «Лежи, лежи!» Терн слегка похлопал гончую по плечу. «Сейчас станет лучше!» Ты уснёшь, и духи покоя зайдут к тебе, внося душу твою в надзвёздные выси, где мириады сияющих огней, где нет ни зла, ни боли. Голос Голостёрно обернулся завораживающей, усыпляющей летанией. Повинуясь приказу, веки гончей затрепетали, антрацитовые глаза закрылись. «Спит», — удовлетворённо обронил Дхус врачеватель, улыбнувшись и проведя пальцем по клановому знаку на щеке, из показалось, что на миг знак этот осветился изнутри. Ситха наблюдала за терном с возрастающей тревогой, смешанной с невольным почтением. Она всадила четыре иглы в гончую, обрекла ту на неминуемую и мучительную смерть не один раз, а четырежды. А этот непонятный, невесть откуда взявшийся тхуз, дикарь, каннибал, чудовище, согласно представлениям ситхов, играючи спас тварь Некрополиса, перебив боевое заклятие, которая Нейс не без основания считала своей гордостью. Разве ее Нейс сумели бы взять тогда, если перед этим не опоили? Ведь точно, что опоили. Иначе как гончая некрополиса нашла бы ее. И потом в пути постоянная слабость, приходящий сон, сравнимый со смертью. А кто мог опоить? Да только один человек, торговец, у которого она делала покупки прямо перед самым похищением. Проклятый Алаврус. Ну ничего. До него она доберется, она ведь теперь свободна. Собственно говоря, ситху здесь уже ничто не удерживало. До рассвета еще далеко, но уйти она может прямо сейчас. Связываться с этим непонятным тхусом себе дороже, но и задержать ее он вряд ли сумеет. И она, Нейс, конечно же, уйдет. Вот только докончит по возможности начатое дело. Но похоже, именно что по возможности. Ладно, тхус терн, или как тебя там... — холодно сказала она, наконец. «Ты сам делай, что хочешь, мне все равно, но эту тварь я живой отпустить не могу. Понимаешь ты это или нет?» «Нет, не понимаю», — ровным голосом ответил Терн, безо всяких церемоний, растягиваясь прямо на ковре из запавшей хвои. «Потому что причинить зло раненому величайшее злодеяние. Дождись, когда она поправится, и вызови ее на честный бой, если уж так жаждешь ее смерти». «Что? Ее?» «На честный бой?» — вскипела Ситха. «Откуда ты взялся, тхус, который не тхус? С неба свалился?» «Этот вопрос к делу не относится, Нейс. Я не желаю зла ни тебе, ни ей. Все воины и тому подобное — величайшие глупости зло. Мыслящие не должны убивать мыслящих. Это простая истина никогда не приходила тебе в голову. Кто-то ведь должен первым остановить этот кровавый маховик. Мне отмщение...» Я взвоздам издевательски передразнил он кого-то. Эта девушка-гончая, куда более несчастна, чем ты. Её наверняка купили на арабском рынке. Видимо, показалась здоровее среди десятков других истощенных, запаршивевших больных. Ее пичкали отвратительными снадобьями. Порядочный и честный алхимик такие никогда не станет составлять, даже под угрозой смерти и мук. Над ней творили жуткие обряды. Она в плену могущественных заклятий. С самого детства она не видела ничего из того, что должна была видеть. Из нее сделали чудовище, но она человек, она жива, и значит, ничего еще не потеряно». «В каком бездной забытом монастыре тебе внушили такую чушь?» – завопила ситха. «Ты что, не знаешь, как поступают на службу некрополиса? Мастера ведь не только на рынке ребятишек покупают. Придите к нам, все, кто слаб, мы дадим вам силу». Придите к нам все, кто обижен, мы дадим возможность отомстить. Придите все, кому опостылил этот мир. Мы сожжем его, развеем пепел и вознесемся на небо к престолу великого Ома. Эти твари сами сползаются в Некрополис. Чтобы там дали силу, дали власть пытать, мучить и убивать. Ничего другого им не нужно. Забыл уже, что три руны эта бестия получить таки успела. Скольких она убила ради этого. Сколько погубила невинных. А ты хочешь ей все простить? Никогда. «Через мой труп, Тхус, будем драться!» «Пустой разговор», — поморщился Тёрн. «Мы с тобой не судьи и уж тем более не палачи, и драться я с тобой не стану, не надейся. Все, что я сделал, это оказал помощь раненой. Тем более не забывай, что по закону Некрополиса она уже приговорена, самая меньшая к зомбированию. Ты ускользнула, задание провалено. Никто из мастеров и слушать не станет никаких ее объяснений». Ты понимаешь, что она сейчас изгой в куда большей степени, нежели ты? Тебе есть куда возвращаться, а ей уже нет. Ситха отвернулась. Кулаки крепко сжаты, когти спрятались. «Мне тоже некуда возвращаться», — глухо проговорила она. «Все мои... вся моя ветвь... руками вот этой... твари...» Наступило молчание. Теран медленно поднялся на ноги и встал рядом с Ситхой. «Прости. «Я не знал. Скорблю вместе с тобой», — тихо проговорил он. Вознесем же поминальное слово, как положено канонам уходящих». «Я уже устала удивляться тебе», — вздохнула ситха, касаясь уголков глаз и смахивая так не кстати пробившуюся слезу. «И составленный долейный кодекс лечащих ты знаешь, и поминальное слово рассуждаешь, будто и впрямь с неба, врагов и раненых не добивай». Словно и не знаешь, что тогда они тебя сами добьют. «Оставим это», — прежним негромким голосом ответил Тхус. Вознесем поминальное слово». «А ты... ты веришь, что есть что-то там за смертью?» Вдруг как торопко спросила Нейс. «Мы ведь просто угасаем, как огоньки в ночи, ни следа, ни отблеска, и никакие маги так и не смогли найти того, что в древних свитках времен семи зверей называлось душой». Я верю, что мы не угасаем. Негромко, но твердо и непреклонно сказал Тёрн. Это никак не доказать, тут можно только верить. Кто-то верит в добрых неведомых богов, неведомых, невидимых и не проявляющих себя. Кто-то поклоняется всемогущему Ому, единому. Кто-то до сих пор чтит зверей. Кто-то считает, что у каждой местности и страны свои небесные владыки. Кто-то, впрочем, неважно, произнесем поминальное слово. «Как звалась твоя ветвь!» «Далюангсян!» — шепнула ситха, опускаясь на колени. «Хорошо!» В тон ей шепотом сказал тхус и тихо стал читать поминальное слово. Как и положено на языке ситхов. На правильном церемониальном языке, высоком ситхиане абро ситхеан, лучше, чем смогла бы сказать сама Нейс. Идеальные интонации, безукоризненные переходы, «Где, где, где он мог все это узнать?» Этот тхус словно бы учил речь ситхов с пеленок. В слове говорилось, как цвела и благоухала ветвь под добрым светом, как отдыхала она в благовонной ночной тьме. Уходили в амглу предки, но потомки занимали их место, менялись иглы и листья на деревьях, но ветвь была вечна и пребудет вечно, пусть даже с нее упал последний живой лепесток. ибо растущая бессмертно, а никакой беде не выкорчевать глубоких предвечных корней. Откроем сердце печали и откроем сердце радости, откроем глаза свету и откроем их тьме, пока струятся ручьи и мчатся ветры, пока зима сменяется летом, а осень весною, до тех пор не должно горе лишить нас сил, ибо мы поминаем павших, чтобы обрести силы жить». Окончив слово, и Инеис, и Тхус долго молчали. Тишина сочилась меж опустившихся колючих ветвей, над темными громадами гор сияли звезды, да ярко пылала наискось перечеркнув созвездие жужелицы острым мечом, нависшая над миром комета. Отойдем ко сну, сказал наконец Тёрн. Гончая проспит самое меньшее до полудня. Обещай, на что не причинишь ей зла. Ситха молча кивнула, борясь с подступающими рыданиями. Обещай? — настойчиво сказал Тхус. — Да что ты понимаешь? Не выдержав, сорвалась Ситха. Слезы так и брызнули из ее глаз. — У тебя когда-нибудь убивали всех? Ты чурбан деревянный. Нет? Тогда молчи и не вставай между мной и местью. — Поговорим об этом завтра. Чуть ли не умоляюще проговорил Тёрн. — Яркое светило порой помогает, хотя иные речи допустимо вести только ночью. Ситха отвернулась. совсем по девчоночьи шмыгая носом и утирая слезы тыльной стороной ладони. «Поговорим об этом завтра», — мягко повторил Тхус. «Мне кажется, что все выйдет совсем не так, как тебе кажется». Утро плеснуло в глаза водоворотами света, ветер примчал волны ароматов с диких свободных гор, прожурчала приветствие быстротекущая вода. Тху долго и с наслаждением, фыркая, брызгаясь и плескаясь. Нейс осторожно, словно вышедшая на водопой пугливая лань. Гончая некрополиса, как и предупреждал Тёрн, все еще спала. Про себя Нейс удивилась. Она сама закрывала глаза с четкой мыслью пробудиться среди ночи и... Однако сон оказался настолько глубок и покоен, что разбудила истинно рожденную ситху только утреннее пламя рассвета. Горный лес ожил. за защебетали алогрудки, пронеслась над головой пара стрельков, из кустов выбрался, покосился на странную компанию и потопал по своим делам деловитый полосатый рыскун. Отсюда из седловины между двумя каменными великанами виднелось только слабое сияние. Там, где скалы кончались отвесным обрывом, а под ними билось в непреодолимую преграду море равнинных лесов и рощ. За ночь подожженный возок сгорел дотла, и ветры разнесли дым далеко во все стороны. Ситха не нуждалась в еде. Ей хватало в случае необходимости молодых лесных почек. Грибной сезон еще не начался. Добыть еду в лесу обычному человеку было бы нелегко. Тхус к ее полному изумлению тоже удовольствовался аккуратно срезанными молодыми побегами. Иглы на них уже успели отрасти, но не затвердеть. «Никогда не видела Тхуса с пристрастиями в еде, как у Ситха», съязвила девушка. Как там говорится? Знавал я одного гнома, который хотел быть Аэлвом? «Я есть тот, кто я есть», — невозмутимо ответил Тёрн. «Кровь не важна. Важно то, что здесь». Он коснулся своего виска. «Знаю, знаю, тебя не переспоришь», — фыркнула Нейс. Взгляд ее упал на мирно посапывающую гончую. но все всё-таки что то намерен делать с ней? Вылечить, приголубить и отпустить с миром, чтобы она продолжала?» «Она моя кровница, ты не забыл?» «Нейс», — перебил её Тхус. — «каким местом, прости, пожалуйста, ты слушала?» «Для Некрополиса она уже потеряна. Более того, мастера не пожалеют силы времени, чтобы ее отыскать, поставить в главном заклинательном покое Некрополиса или где там они устраивают публичные экзекуции и примерно расчленить последующим зомбированием. Ей некуда возвращаться». «Во всяком случае, бросить ее сейчас вверх бессердечие!» Ситха презрительно хмыкнула. «А куда ты собираешься направить свои стопы, о истинно рождённая?» В свою очередь осведомился Тхус. «Дальше на запад, за перевалом Таенк много места, мало людей, но совсем нет ситхов. Вашего племени только Аэлва в неприступном рин Аэллине». «Есть Таэнги, конечно же, есть гномы, есть Огры, Гверды, тролли-клоосы в кессерском лесу. К последним тебя едва ли потянет. Да еще всякая мелочь, зачастую не шибко гостеприимная. Я же со своей стороны направлялся к мудрому звездочёту и алхимику, Мэтру Ксарберусу. Может быть, он сможет помочь советам и тебе?» «Не нужны мне ничьи советы!» – вспыхнула Ситха. «Не твои, не твоего Метра. «Да что тебе по голове стукнуло, чтобы истинно рождённая искала наставлений от человека?» «Глупо отказываться из одних предубеждений, Нейс, но это твоё дело. Настаивать не стану. Едва ли ты сейчас способна убивать неповинных направо и налево». «Вот как? А если б смогла?» «Тогда б я тебя не отпустил». «Интересно, как бы ты...» Яростно начала была ситха и осеклась под тяжелым взором Тёрна. От чего то идти на риск и проверять его слова совершенно не хотелось. «Короче, куда я направляюсь, это не твое дело, премудрый тхус. Куда шла, туда и пойду. А перед тобой отчитываться не стану». «Как пожелаешь, рожденная. Я только должен предупредить тебя, что Таэнги и Квосы еще ближе к лесным силам, чем даже Ситхи, а потому твоя сторожевая лоза в решительный момент может обернуться давно с гнившей веткой». Девушка выразительно подняла густые брови. И, насколько я помню, во все времена ситхи и клоссы не шибко-то Равно, как и ситхи с таэнгами. С тех времен, говорят, у клоссов сохранился один очень милый обычай — привязывать пленных ситхов над свежими посевами прыгажорки и потом биться о заклад, сколько укусов выдержит жертва. Таэнги любят устраивать торжественные сожжения попавшихся в их руки ситхов, а их черепа, как правило, вываривают и делают из них охранные талисманы. «Ты когда-либо слышала о таком?» «Даже если и не слышала, что с того? Думаешь, испугаюсь, на коленках к тебе поползу за защитой? Не на такую напал?» «Знаю, что не поползёшь. Но и целый век на перевале ты не просидишь, хотя леса здесь и прекрасные, и чисты». «Забыл, кто Эдхус?» последовала высокомерная. «Нет, не забыл. Надеюсь, что ты тоже вспомнишь, кем была». подававшие такие надежды чародейкой своего народа, а вовсе не запуганной до полусмерти беглянкой, готовой хоть 200 лет скрываться почащим и буераком, лишь бы не попасться на глаза добытчицам Некрополиса. «Откуда тебе знать, какие надежды я подавала?» За простой ситхой мастера смерти не стали бы охотиться, рискуя весьма возможными осложнениями с державой на всенай. Ныз зашипела. Янтарные глаза вспыхнули. Когти сами собой показали острие. «Я ручаюсь, что далеко ты не уйдешь. Еще три дня пути, и начнётся спуск к геалмарским равнинам. Если у тебя в голове нет никакого разумного плана, то нам лучше держаться вместе». «К воронам тебя, Дхус Всезнайка!» — прошепела Нейс. «Не пойму, ради чего я до сих пор с тобой толкую. С тобой, кто лечит некромансовскую тварь. Да любой мой сородич тебя бы башку за такое снес и не промедлил». «Может, он и попытался б снести?» Терн усмехнулся, повёл могучими плечами. «Что ж, рожденная, на всё твоя вольная воля. Иди, куда сердце велит. Но прежде рассуди». «Чего тут рассуждать? Ты помогаешь гончи, значит, с нею заодно. Может, ты-таки некрополисовый подручный?» «Ага, хорош подручный. Дал тебе выспаться, вместо того, чтобы спалить твою лозу, связать, одурманить». и преспокойно потащить в тот самый Некрополис, получать заслуженную награду. Может, ты шпионишь? Да. Нет, я не спорю, это, конечно, блистательный замысел, сознательно дать тебе бежать, поставив сопровождающие молодую и неопытную гончую, а следом отправить бывалого соглядатая Но хвала всем богам, настоящим и вымышленным, наши славные некроманты на такое не способны. Иначе они бы уже подмяли под себя весь континент. «Хватит!» — отрезала Нейс. «Дальше у каждого своя дорога. Ты раз уж не можется, оставайся и милуйся со своей зомбячкой. А я пошла. Дорога дальняя. У меня остался один должок. Там, в Навсинае». «Счастливого пути, Нейс. Но мне кажется, ты совершаешь ошибку». «Как-нибудь сама разберусь», — надменно бросила Ситха, не поворачивая головы. За свои ошибки привыкла сама отвечать. Что ж, удачи. Тёрн отвернулся. Нейс с гордо поднятой головой зашагала прочь. Одно движение, другое, и она уже скрылась из виду, мгновенно растворившись за серебристыми колючими занавесами. Дхус тяжело вздохнул. Некоторое время смотрел вслед исчезнувшей девушке, качал головой, что-то бормотал себе под нос. Потом решительно встряхнулся, словно намокший пес. Злые языки выводили происхождение хусов от сторожевых собак древних богов, тех самых семи зверей, и повернулся к гончий. Та словно только и ждала этого момента. Антрацитовые глаза раскрылись. «Проснулась?» — улыбнулся ей Тёрн. «Ну, как ты после вчерашнего?» «Я вытащил все иглы, следы могут ныть еще дней пять-шесть». Но если правда то, что болтают о гончих Некрополиса, то ничего болеть уже не должно. На, попей. Он протянул снятую с пояса деревянную флягу, наверное, единственную, имевшуюся у него вещь, кроме длинного боевого посоха. Тонкие бледные пальцы осторожно протянулись вперед, обхватили флягу, и почти что вырвали ее из руки Тхуса. Гончая припала к горлышку, словно во рту её не было ни капли уже не весть, сколько дней. А. «Эх, и... ох!» «Пей, пей. Здесь добрая вода. Особенно после той дряни, чем почуют в Некрополисе». Гончая, наконец, оторвалась от фляги. По точенному острому подбородку с ямочкой стекали прозрачные капли. Черные глаза уставились на спасителя. «Спасибо». Теперь она говорила чисто и твердо, как северянка с побережья моря тысячи бухт. «Спасибо тебе, незнакомец». «Моя жизнь стоит немногого, но все таки Девушка сделала неуловимое, расплывающееся, почти неразличимое глазом движение. Из обоих рукавов серой куртки выскочила по игольчатому лезвию длинной в ладонь. «Благодарю за спасение и прошу направить мой путь». Клинки скрестились, а сама она опустилась на одно колено и склонила голову. «Встань, гончая. Кстати, сказала б, как тебя зовут по-настоящему». Или тебя продали такой маленькой, что уже и не помнишь?» Угольно черные глаза запылали, ничуть не слабее янтарных. «Нет, спаши, меня зовут Стайни. Кое-что я, конечно же, помню, хотя попала в Некрополис еще девчонкой. Ты прав, меня продали. Родители мои умерли, а у родственников хватало своих ртов. И тут очень кстати в городок наш приехали отборщики Некрополиса». «Откуда ты родом?» – перебил ее меченый. «Гворон». «Гворон? Королевство Оксидор. «Ты прекрасно осведомлён спасший, но как же мне называть тебя, кого благодарить?» Тхус усмехнулся. «Не вижу смысла что-то скрывать и не верю в особую магическую власть имен. Я Тёрн». «Тёрн? Странное имя. У Тхусов таких имен не бывает». «Совершенно верно. Я не Тхус, хотя и похож на него». А откуда ты, Тёрн?» Издалека, Стайни. Из такого далека, что даже и не представишь себе. Странно, а по-нашему говоришь свободно. Я знаю много наречий. Откуда? Да так. Уклонился от прямого ответа Тёрн. Много где странствовать пришлось. А выглядишь совсем молодым. Это от хусов. Они перед смертью молодыми кажутся. Что теперь думаешь делать, гончая, Стайни? «Не называй меня гончей!» — поморщилась Та. Осторожно попыталась встать и, похоже, немало удивилась, когда ей это удалось. «Мне, похоже, повезло, как... как...» Она медленно подняла руки, закрыла лицо ладонями, и тут голос ее сорвался. «Неужто это кончилось? Неужто я... свободна?» Глаза Тхуса чуть сощурились, вроде бы с удивлением. «Ты не свободна!» — осторожно подбирая слова, проговорил он. Просто потеряла много того, что у тебя текло в жилах вместо крови. Вшитые вместилища декоктов ещё не возместили убыль. Скоро ты станешь прежней стоянией, не обманывай себе. На этом и держится власть Некрополиса. Если бы для освобождения Гонча оказалось достаточно устроить ей хорошее кровопускание... Нет, все не так. Но я знаю, как нам быть. Собственно, не требуется ничего сверх того, что я и так собирался сделать. «Впрочем, кое в чем ты права. Тебе и впрямь невероятно повезло. Ситха Нейс всадила в тебя четыре иглы до сердца, и ни одна не оказалась смертельной. Ты каким-то образом выжила, хотя должна была истечь кровью еще до утра. Вместо же этого ты поползла следом за беглянкой, но ну а потом... А потом ты меня спас!» Не отрывая блестящих глаз от Хуса, проговорила стайне. «Спас гончую Некрополиса». «Отвратительное чудовище, противное всем людям, создание злобной магии, движимое...» «Перестань, пожалуйста». «Ты вот так вот веришь мне?» «Иглы ситхов сослужили тебе одну службу, за которую по справедливости ты должна была бы поблагодарить Нейс». «Это какую же?» Стерн не отличался высоким ростом, но миниатюрной, похожей на маленькую резную статуэтку, Стайни приходилось все равно задирать голову, чтобы взглянуть ему в глаза. «Боль перебила большую часть наложенных на тебя заклятий, стайне. Как я уже сказал, ты потеряла много крови, а вместе с ней большую часть эликсиров, подмешанных тебе в вены. Потому-то мы и можем сейчас с тобой разговаривать, а не сражаться». «Откуда ты все это знаешь?» — поразилась стайне. «Где такому учат? Хочу туда!» «Туда, где такому учат, далеко не каждого встречного поперечного пустят», — вздохнул Тёрн. «О, так тебя изгнали?» — попыталась угадать девушка. «Долгая история, Стэнни». «Так отчего б мне рассказать, хотя бы и по дороге. Если хочешь, я тебе свою первая расскажу, а? Идет? Тёрн как-то странно взглянул на Стэнни. Сейчас она казалась самой обыкновенной девушкой, словно за ее плечами и не лежал кровавый путь гончей Некрополиса, чья мрачная слава разошлась от одного земного предела до другого. Стайния словно угадала его мысли. «Да, конечно». Плечи ее безнадежно опустились. «Понимаю, спасать раненую — это одно, а доверять — совсем другое. И ты прав, большинство-то служит Некрополису совсем не потому, что их чем-то там одурманили». «Знаю», — кивнул Тёрн, — «дурман мало-помалу проходит. Когда гончая по-настоящему превращается в чудовище, тогда остаются только боевые эликсиры для силы, быстроты, меткости. Монстром же она становится, конечно же, не внешне, внутренне. Мне приходилось слышать о таких, что выхватывали младенцев из колыбелей и пожирали на глазах у матерей. Одни прямо сырыми, другие растягивали удовольствие, жарили». Голос Тёрна дрогнул, в глазах блеснуло темное пламя. «Верно», — встаяния опустила голову. «Дурман проходит. Мне тоже это говорили, подсказывали. Только когда... когда это действует, никаких сил не хватит перебить отраву. И самый наилучший маг не поможет тоже». «Не вини себя», — Тёрн успокаивающе коснулся ее плеча. «Ты, конечно, немало натворила, но ведь за себя тогда не отвечала». «Да, конечно». Запинаясь, Стайни отвела глаза. «Конечно, не отвечала». «Ну и что ты теперь собираешься делать?» «Не знаю». Она развела руками. «Честное слово, не знаю. Идти некуда и не к кому. Тем более, если ты говоришь, скоро все вернется обратно». «Боюсь, что да, Стайни. Если все, что я слышал о Некрополисе, правда...» тебе надо как можно скорее избавиться от ядов, что ты носишь в себе. Я тут помочь не смогу, требуется опытный и знающий алхимик. По счастью, в здешних местах как раз есть один такой, Метарксарберус. Я ведь к нему и направлялся. Так что, пойдешь со мной? Пойду», — согласилась она без малейших колебаний. «Даже не спрашиваешь, что потом?» «Ты спас мне жизнь. Для чего тут вопросы?» А если бы я предложил тебе заняться тем же самым, что и гончие?» «Шутишь?» — отмахнулась Стайни. «Ты же... ты же чист, Тёрн. Не знаю, в какой святой купели отмыт, но... В паладины бы тебе податься, цены бы не было». «В паладины?» — вздохнул Тёрн. «Настоящие паладины перевелись давным-давно. А те, что остались... ложь, лесть и страх. Ничего больше». Орден Правды сейчас одно название, не больше, в отличие от рыцарей чаши или, скажем, розы, быстро сообразивших, что к чему, с кем и против кого следует дружить в этом мире. Селен ты судить, покачала головой Стайни. Я не сужу Стайне. Просто знаю, видел своими глазами. Ну так что же, пойдем? Надо перевала долеть, а потом вниз к всеми. А ты что же? наморщила лоб Стайне. К этому метру, к Сарберусу. А дальше куда? Такой, как ты, не может без цели блуждать. Ты настоящий рыцарь и паладин? Я-то. Широкие губы терно растянулись в некоем подобии усмешки. К метру у меня кое-какие вопросы скопились. Главным образом прогниль, а потом. Я, в общем, не блуждаю, я бегу, как и ты. От кого? Тут сейчас же жадно спросила Стайни. От некросов? «Если бы!» «Так от кого же? Ну, скажишь, не томи!» «От себя, Стайни!» «О как!» Она озадаченно воззрилась на натерно. «Темнишь ты, Тхус, спаситель?» «Ну да, я тебя пытать не стану. От себя, значит? Да разве от тебя убежишь?» «Как знать!» Загадочно отозвался Тхус. «Главное не сдаваться. Глядишь и получится. Особенно, если есть настоящее дело». Это скорее как через свою тень перепрыгнуть или там локоть укусить. Пожала плечами Стайни. Лицо терно посуровило. Ладно, хватит разговоры разводить. А то не ровен час, другие гончие пожалуют. Выясняет, что случилось со знатной пленницей. Другие гончие? Зябко вздрогнула девушка. Другие гончие. Кивнул Тхус-странник. Неоткуда им тут взяться? Сбивчиво забормотала Стайни. Может и неоткуда, а только в державе говорят, будто гончие поодиночке не ходят. Правильно говорят, но я-то одна была, это точно. Мне сам мастер, так сказал, отправляя. А на других заданиях. Там со мной другие гончие были, и перед выходом мне про то говорили, я знала. Хм. Ну ладно. Идем в стайне, но идем, сторожка. Нам до заката надо вон до той горы добраться. Ой! Высокая какая. Это мы что ж, на нее полезем? Нет, конечно. Справа обойдем, есть там одна долинка. Мы пойдем, а ты мне рассказывать станешь. Про что же? Как про что? Сперва о том, что это за история с похищением ситхи. Почему на козлах сидели Брионны, да еще в цветах диртаноли. А потом, когда закончишь, еще про тебя поговорим. Идет? Идет, Тёрн. Ты меня спас, тебе и дело ставить. «Ну, значит, слушай. Только я лучше с самого начала, а потом уже про Брионов. Так оно все вышло».